Глава седьмая Мы вышли из дворца в тенистый дворик. Судя по более скромным, чем в садах, которые мне показывала колфа, ландшафту и архитектуре, это было нечто вроде заднего двора. Пока я мотала головой из стороны в сторону, познавая новое, к нам подъехал крытый экипаж, прямо как в исторических фильмах. С огромными круглыми колесами, внутри которых по центру были расположены шипообразные сердцевины, а от них лучами во все стороны расходились ровные спицы. «Это как раз то, чего мне не хватало», — подумала я, забираясь по выпадающей лесенке внутрь экипажа. «Тот самый опыт, который используют потом в книгах. Прокачусь разок, смогу расписать влияние каждой кочки, каждого камушка на попу героини, и пусть хоть одна читательница скажет, что мои описания недостоверные». Я всё ещё жила надеждами, что рано или поздно этот фантастический сон закончится и смогу вернуться в свою реальность с компьютером, книгами и толстым котом, хотя интуиция и вопила об обратном, но я предпочитала не слушать её. Ощущения от поездки на историческом авто меня не порадовали. Да, это действительно было жёстко. И я очень пожалела, что в мире, куда меня забросило, дамы не носили сто тысяч юбок, которые смягчили бы мои подпрыгивания. Уж лучше бы верхом поехали, честное слово. Хотя, учитывая местный менталитет, вряд ли женщинам разрешено здесь ездить верхом. Я тяжко вздохнула, сетуя на свою долю. Пленница в гареме, подозреваемая в покушении на второго по величине человека после правителя его семьи. Мишень для... «Развлечения ядовитых змей, уставших от скуки наложниц? Где мои рояли? Где магические плюшки? Ах да, их ещё надо развить. Чёртовы узлы чёртовых каналов!» Альгис, прикорнувшая в небольшой сумочке, которую я взяла с собой, не подавала признаков жизни. «Но сейчас это было к лучшему!» Уверена, она бы добавила яду в мои мысли, но, видимо, чувствовала, что сейчас не время меня драконить. Я и без того была настолько зла на себя и на всю эту ситуацию, что могла вспылить и сорваться на ком угодно. Со своей злостью я не заметила, как экипаж остановился. Лишь после того, как дверь экипажа распахнулась и Урус ловко спрыгнул на землю, я очнулась от тяжких дум и вернулась в «здесь и сейчас». «Мы уже приехали», — зачем-то уточнила я, хотя ответ был очевиден. «Спускайся», — вместо ответа приказал генерал. А я настолько была дезориентирована, что даже спорить не стала. Молча сползла с диванчика и уже собиралась прыгать со ступенек вниз, но была поймана за руку Урусом. «Осторожнее». Я даже взглянула на генерала с подозрением. Сначала приказывает, потом вдруг заботится. «Что с ним?» Но Урус лишь привычно нахмурил брови и молча дождался, пока я буду устойчиво стоять на земле, и лишь после этого отпустил меня. «Узнаешь эти места?» — спросил он, убрав руки за спину, будто боялся, что те самовольно потянутся ко мне, если не сцепить их в замок за спиной. Я повертела головой. Ровные серые стены, высокие узкие башенки, похожие на минареты, увенчанные зефирками куполов вытянутые стрельчатые окошки и минимум украшений фасада. Весьма аскетично. И, конечно же, я ничего не узнавала. А сердце прежней Аин оставалось глухо к местным видам. «Нет, мой генерал», — я покачала головой, — «не узнаю». «Мой генерал?» Темная бровь Уруса скакнула вверх. «Простите, я даже согнула колени, изображая поклон. Забылась». Урус хмыкнул но ругать за фривольность не стал. «Пройдем внутрь. Может, оказавшись внутри, ты вспомнишь хоть что-то из своего прошлого?» Я пожала плечами. Уверенности в том, что мне откроются воспоминания владелицы, тела не чувствовало. Если бы это предусматривалось при переселении наших душ, я бы уже имела доступ к памяти тела. А так? Но меня все равно никто не спрашивал. Я брела за генералом, рассматривая его спину, и думала о том, как же мне дальше жить. По всему выходило, что нужно как-то учиться магии, что само по себе слишком фантастично, но в то же время так интересно. Я столько раз описывала в своих книгах эти самые уроки магии, что было безумно любопытно, насколько мои фантазии близки к реальности. «Это храм Великой Богини Матери?» — шепотом спросила я, когда мы ступили под тень мрачных сводов. «Это обитель, где живут служители и...» «Все, кто находится под их опекой», — пояснил Урус, слегка склонив голову ко мне, чтобы не говорить громко. «Храм находится неподалеку. Мы зайдем туда позже». Я кивнула. «Позже, так позже». «Светлого дня, о великий крылатый змей красной пустыни Макады, генерал Сан-Елин! Ханым пока предпочитает быть подле меня», — сказал Урус, заявляя на меня своеобразные права. Служитель храма недовольно нахмурился, но перечить самому генералу не стал, лишь отрывисто кивнул, принимая во внимание новую информацию. «Прошу, я проведу вас в келью, Ханым Аин. Быть может, родные стены помогут ей воскресить в памяти то благостное время, когда она жила под сенью этих стен?» Я не была уверена, что это поможет воскресить память тела, но взглянуть на место заточения юной Аин было любопытно. Пока рядом находилось сильное плечо Уруса, я могла себе позволить роскошь изучить местность без особого страха за свою жизнь. Келья, где томилась в заточении сирота, оставшаяся без крыши над головой и семьи, выглядела ужасно. Словно вырубленная из чистой горной породы, она была мрачна, тосклива, серая и абсолютно непригодна для жизни. Я даже поежилась. В столь жаркой стране с засушливым климатом В Кейли, Айлин царили аномальная сырость и холод. В углу скромной комнатушки прямо из камня была высечена лежанка, на твёрдой поверхности которой лежал тонюсенький матрасик. Никакой подушки я не обнаружила. Изверги! Как тут вообще можно прожить? Это же хуже тюрьмы! Я с испугом оглянулась на Уруса, вложив в свой взгляд всю панику и мольбу не возвращать меня в это ужасное место». Генерал же, будто не видя меня, смотрел на келью и хмурился, хмурился, думая о чем-то своем. «Оставь нас», — кивнул он служителю, а после, чтобы смягчить приказной тон, добавил. «Мы побудем здесь немного, а после присоединимся к вам за обеденной трапезой». «Как вам будет угодно», — служитель поклонился Урусу, сверкнув лысиной и бросил в мою сторону нечитаемый взгляд. ханымаин Если будет позволено, я бы хотел побеседовать с вами после трапезы. Я нервно дернулась. Отказать такой просьбе я никак не могла. Тянуть Уруса на все приватные беседы было бы по меньшей мере странно. Нельзя злоупотреблять. Расположением власть имущих. Но как же хотелось прилипнуть к великому змею и не отлипать от него до самого возвращения во дворец. Служитель ушел, и в келье воцарилась напряженная тишина. Я подошла к узкому окну, машинально провела по каменному подоконнику рукой, ощутив холод неровной поверхности. «Ну что, Ханым, вспоминаешь что-нибудь?» Голос Уруса вдруг оказался совсем рядом. Я вздрогнула, понимая, что стала совсем дерганной, а в следующий миг ощутила обжигающую ауру генерала Сан-Елина. Он стоял так близко, что я чувствовала своей спиной жар его горячего тела, практически соприкасаясь с его грудью и животом. Вот и что я должна была вспомнить, когда все мысли моментально улетучивались, стоило этому образцу мужской идеальности оказаться рядом? Аин? Урус склонился к моему уху, обжигая мою кожу своим дыханием. Ты вспомнила? Нет, я на силу вытолкнула из пересохшего горла одно короткое слово. Ладони Уруса легли мне на плечи, И я подумала, что ткань пранжи оказалась слишком тонкая и совершенно не защищала моё тело от возбуждённых мурашек, станцевавших парадный марш в честь генерала Сан-Елина на разгорячённой близостью мужчины-кожи. «Печально», — протянул Урус, коснувшись губами мочки моего уха. «Да что происходит с этим генералом? Что за приставание к невинной деве в промозглой келье?» Неужели я невольно пробудила в нем извращенную фантазию совратить монашку? Что вы делаете? Я все же нашла в себе силы на этот простенький вопрос. По телу пробегали электрические разряды. Хотелось прижаться к сильной груди генерала спиной, закрыть глаза, позволить этому мужчине затмить собой всю безумную реальность. Но я понимала, что это неправильно. Это гормоны, это молодое тело, все еще не пришедшая в себя психика, и чего греха таить, нереально притягательный мужчина. Всё это меня оправдывало, конечно, но не давало права идти на поводу желаний, когда будущее было так туманно и опасно. Особенно в этих стенах, где, казалось, каждый камень таит в себе страшную тайну. Урус не ответил, просто внезапно отстранился, и мою спину обдало промозглым холодом. Я едва сдержала стон, полный сожаления, разочарования не здесь, Вика, не здесь и не сейчас». Сделала шаг к каменной кровати, провела рукой по тонкому жесткому матрасу. Ужас! В каких условиях жила эта молодая девушка? Как я поняла, раньше до трагедии она принадлежала к весьма состоятельному роду. Это ж какая психологическая травма! Мало того, что у родных всех потеряла и кров родной, так еще и из нормальных условий поместили в эту темницу». Как она, бедняжка, руки на себя не наложила? И тут меня посетила внезапная мысль. А вдруг моё перемещение в тело Аин было следствием попытки самоубийства? Мотнув головой, я отогнала подальше неприятные картинки, тут же возникшие в моей голове. Чёртово воображение! Дар мой, проклятие моё! Урус не мешал мне, давая возможность осмотреться. Повернув голову, я заметила, что генерал отошёл порогу Келли и молча встал там, словно верный страж. Его поведение меня совершенно дезориентировало. То ни с того ни с сего чуть ли не с поцелуями набрасывается, то холоден и неприступен, словно ледяная глыба. Как понять его? Я снова мотнула головой. Столько мыслей, а времени для них нет совершенно. Рука сама собой легла на сумку, где до сих пор мирно спала, не подавая признаков жизни Альгиз. Я легонько стукнула по кожаной палатке моей золотистой помощницы, чтобы разбудить ее. «Что случилось?» — из сумки вылезла недовольная золотистая головка змеи. «Убиваются?» «Пока нет», — проворчала я. «Ты же говорила, что будешь мне помогать, так?» Альгиз склонила голову на бок, глядя на меня с сомнением. «Говорис!» «Можешь осмотреть эту келью? Вдруг здесь есть какие-то тайники или секретные ниши?» где я могла хранить личные вещи. Я была готова к издевкам и сарказму, но Альгис, на удивление, не стал упражняться в остроумии. Кивнув мне, змейка вытекла из сумки, и уже через мгновение я потеряла ее золотой хвостик из виду. Вздохнув, повернулась к Урусу. Боюсь, визит сюда не освежил мою память. Я ничего не вспоминаю. Я развела руками, подтверждая тщетность всей этой сомнительной затеи значит, придется разделить с ними трапезу». Урус скривился, показывая, что сам он не очень жаждет общества служителей, но идет на эту жертву исключительно ради меня. «Быть может, увидев лица тех, с кем ты столько времени прожила под одной крышей, ты вспомнишь себя?» «Ничего не вспомню, забери меня из этого страшного места», — хотелось крикнуть, но я благоразумно прикусила язык. Покорно, как самая настоящая рабыня, поплелась за Урусом в негостеприимный холодный коридор, чтобы уже через несколько минут застыть на пороге большой столовой с низким сводчатым потолком. За ольги, составленную в келье Аин, я не беспокоилась. Волшебная змейка точно найдет возможность вернуться ко мне. Я в этом ни на миг не сомневалась. Сейчас даже завидовала змейке, потому что, стоя в дверях столовой рядом с генералом Сан-Елином, невольно стала мишенью для взглядов двадцати, нет, даже больше, там было не меньше 30 одинаково лысых служителей в однотипных мантиях-балахонах. И ни одной женщины. Бог мой, с кем жила эта бедная девочка? Присаживайтесь, генерал! Со своего места поднялся тот самый храмовник, который встречал нас по прибытии в обитель. Я снова почувствовала нервное трепыхание интуиции, скандирующей «беги, беги, беги!» «Но куда бежать, когда без Уруса я и шагу ступить не могла?» «Ханымаин!» — мужчина оказался рядом с нами и снова протягивал ко мне свои ручища. «Да что за мания такая, коснуться меня любыми способами!» «Благодарю», — ответила я, стараясь не сильно сжаться к Урусу, хотя все мое естество требовало буквально сродниться с телом сильного генерала. «Ханым сядет возле меня», — ровным голосом сказал Урус и кивнул служителю. «Мы признательны, что братство позволило нам разделить с ними трапезу». «Для нас огромная честь приветствовать великого крылатого змея Красной пустыни в своих стенах», — поклонился храмовник, — а я уже, признаться, начала утомляться от этих взаимных расшаркиваний. Они растягивали и без того длительное пребывание в этом недружелюбном месте на неопределённое время. «Приступим», — дал команду Урус, и я выдохнула с облегчением. «По крайней мере, во время еды от меня должны будут отстать, не так ли? Но стоило мне сесть рядом с генералом, как по другую мою руку селся этот самый хромовник с хищными глазами, от которого у меня кровь в жилах стыла». «Ханы, Маин!» Не дав мне даже коснуться кусочка серого хлеба, заговорил служитель. «Да», — я попыталась взять себя в руки и задушить иррациональный страх в зародыше. Получалось, прямо скажем, не очень успешно. «Приятного аппетита!» — улыбнулся мне этот хищник и, как ни в чём не бывало, принялся за свой обед. «Стоит ли говорить, что и без того скромная храмовая пища мне в горло не пошла?» Я через силу поковыряла простенькую кашу с овощами, укусила кусочек хлеба и взяла в руки глиняную кружку с компотом. Сыдя мелкими глоточками фруктовый напиток, я наблюдала за тем, как остальные жители обители молчаливо и как-то даже синхронно утоляли свой голод. Будто клоны, честное слово, и от этого мне стало совсем жутко когда тарелки у всех опустели сидящий рядом служитель, явно один из главных здесь не иначе, обратился к Урусу, игнорируя меня. «Генерал Сан-Ялин, позвольте мне поговорить с ханым Аин на едине». Я тяжело сглотнула. Урус не мог отказать, и я это понимала. Но как же не хотелось идти с этим подозрительным мужчиной невесть куда, еще и без страховки в лице Уруса или хотя бы змейки, Но Альгиз была занята важным делом, а генерал... Генерал кивнул, отпуская меня с этим хромовником Предатель мог придумать какую-нибудь причину, чтобы не дать меня увезти из многолюдного помещения. Тем временем служитель вел меня все дальше и дальше по темному коридору, и я уже отчаялась надеяться, что смогу сбежать и вернуться к Урусу. Да я просто заблужусь здесь. Наконец мы остановились возле очередной неприметной двери. Хромовник толкнул дверь, и та со скрипом открылась. «Присаживайся», — отбросив уважительное обращение, указал мне на простенький стул мой хищный визави. «И рассказывай». «Что?» Я чувствовала себя в высшей мере неуютно, будто меня поместили на огромную сковороду и стали поджаривать на медленном огне, помешивая ложечкой. «Но прежде...» Мужчина обошел меня вокруг и встал за спиной, — Его мерзкие руки легли на мои плечи и как-то по прошлись по моим волосам. «Прежде я хотел бы сказать, что ты невероятно находчива», — рассумела обмануть генерала и заставила всех поверить в потерю памяти. «Браво, Аин! Я знал, что мы не ошиблись в тебе. Только почему генерал Сан-Елин до сих пор жив?»